но без жадности и коростолюбия сидел в ухе Станового и упрекал его в расточительности. — Восемь рублей Эка важность — эко-важность! — заглушал в себе прачкин этого беса. — Люди больше проигрывают, до да ничего. И к тому же деньги дело наживное. Съездил раз на фабрику или в трактир Рылова, вот тебе и все восемь, даже еще больше.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 Влепить бы ему десяток горячих, так не очень бы торжествовал. Чем торжествовать, лучше бы подать и исправно платил. Восемь рублей. Какая важность. Не восемь тысяч. Всегда отыграться можно. Явлошадка, снег, почуя, снег, почуя, Претется рысью как-нибудь. Еще бы она вскач понеслась».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 Так было жалко восьми рублей. Так жалко! Точно он и в самом деле проиграл восемь тысяч. Когда Ваня кончил урок и умолк, прачкин встал у окна и, тоскуя, вперил свой печальный взор в снежные сугробы. Но вид сугробов только растеребил его сердечную рану. Он напомнил ему о вчерашней поездке к воинскому начальнику. Заиграла желчь. Подкатила под душу. Потребности злить на чем-нибудь свое горе достигло степеней нетерпящих отлагательства. Он не вынес. «Ваня — Ваня! — крикнул он. — Иди! Я тебя высеку за то, что ты вчера... Стекло разбил.